Глава 18. После моего, казалось бы, ободрения, Тим еще больше отчаялся и практически опустил руки. Разговоры по телефону превратились в несвязанное изречения и молчание с его стороны. Он пребывал в отвратительно депрессивном состоянии. «В чем дело, Тим? Я думала, дам тебе стимул развиваться и становиться лучше, а не наоборот, воспринять мои слова как призыв к деградации. Отчитал я друга как маленького ребенка». «Ты ты хочешь, чтобы я мыл голову и стильно одевался для просиживания дома за компьютером? Раньше мы часто собирались, а теперь у тебя вечно дела и бесконечные парни». От отчаяния я даже позвонил Ребекке, но она тоже помешалась на каком-то придурке, который не воспринимает ее всерьез. Пожаловался юный программист. «Ты хотел ходить со мной в тренажерный зал? Мы могли бы больше времени проводить вместе». Плюс нашли бы тебе девушку. Напомнила я, но надеялась, что приятель пропустил мои слова мимо ушей, потому что сейчас не была готова идти в зал из-за ссоры с Арчи. «Лучше пригласи меня в более интересное место», — фыркнул Тими. И тут я поняла, что пришло время взрывным котятам выйти из тени тайны. «Есть у меня одно на примете, где ты будешь чувствовать себя как дома, кругу друзей», — проговорила я загадочно. чтобы вызвать еще больше интереса и интриги у друга. «Только не говори, что готова пригласить меня в свое тайное общество», – изумился юноша. «Для начала приведи себя в порядок, а то, боюсь, тебя не примут в таком виде», – дала я указание. «А как же вступительное испытание? Что мне будет нужно делать? Съесть улиток или выпить литр крепкого алкоголя? Может, пробежать версту голышом или переспать с главой общества?» Миллион вопросов посыпала система в панике. Мне было смешно слушать предположения друга, и, зная о его затянувшейся депрессии, хотелось скорее вытащить его в люди. После долгих сборов молодого человека передо мной появился абсолютно другой теме, ухоженный, причесанный и приятно пахнущий. Он всю дорогу расспрашивал меня о сообществе, все больше и больше воображая его преимущества и особенности. Кажется, его фантазия разыгралась не на шутку. Я уже боялась, не разочаруется ли друг при виде реальности. Когда мы появились на пороге взрывных котят, настрой друга значительно ухудшился. Нас встречала блеклая вывеска с дерзким слоганом «Играй и пробуй на вкус взрывную победу». «Это клуб занудных игр?» Друг был по-настоящему шокирован. Настольных. — поправил я Тимми. — Серьезно? И этот бред ты так долго от нас прятала? Юноша, по всей видимости, чувствовал себя преданным. Ты изменишь свое мнение, как только войдешь в эту дверь, — заверила я, но уже сама начинала терять уверенность в своих словах. Но как только мы перешагнули порог, все волнения ушли в неизвестном направлении, потому что нас встретила уютная обстановка и приветливые взгляды моих друзей по необычному увлечению. Риша, 100 баллов за то, что привела нового члена в наш клуб!» – крикнул бодрый Мишель из-за барной стойки. Не так давно он ввел новую систему поощрения, где каждый участник сообщества за определенную заслугу получал баллы, которые потом в течение месяца суммировались и служили некой валютой для выкупа подарков. У меня уже было 400 баллов, потому что я регулярно посещала игры сообщества и в нескольких одержала победу. За месяц я хотела накопить около тысячи, чтобы обменять эти баллы на поход в батутный центр для взрослых. Еще с детства это была мечта номер один, но из-за весовой категории меня не пускали к остальным детям, опасаясь, что при падении задавлю какого-нибудь хлюпика. Теперь же я рассчитывала на проходной билет безоговорочно. «Знакомьтесь все, это Тим», – громко произнесла я, чтобы перебить шушуканье за столами. привет тим раздался дружный возглас как будто мы были в сообществе алкоголиков и приветствовали нового собутыльника уже через минуту к моему другу подлетели участники взрывных котят они начали расспрашивать какие игры он любит знает ли знаменитую монополию и играл ли когда нибудь в командах я заметила как Тимми растерялся от такого большого количества внимания к своей персоне возможно Это был первый раз в его жизни, когда столько людей обращались именно к нему. Несколько скромных девочек, державшихся всегда особняком, начали заигрывать с моим приятелем и даже вызвали небольшую ревность у моего эго, привыкшего к ярому чувству собственничества. Бармен наградил всех коктейлями, которые мы подняли в воздух в честь нового участника клуба. «Не хочу забирать у тему минуту славы». «Но у меня небольшое объявление», – сказал Мишель, когда вся толпа собралась в кружок, чтобы пообщаться с новичком и выпить в непринужденной обстановке. «Я оставляю пост директора, а если быть точнее, передаю его в руки нашей незаменимой Триши». Гул раздался со всех сторон. Кто-то радовался, кто-то начал поздравлять меня, похлопывая по плечу, а кто-то находился в недоумении из-за сложившейся ситуации. И я знала, что Мишель готовится к чему-то большему, раз нанимал фотографа для сайта, но я не догадывалась, вплоть до сегодняшнего дня, что он задумал. Без паники. Это всего лишь на время. Я принял решение, что хочу разнообразить и расширить ассортимент наших игр. Хочу, чтобы мы блуждали по квестам, решали загадки огромных масштабов в игровой форме. И даже устраивали лазертаг в определенные дни. «Для разработки этого всего мне необходимо уйти на какое-то время, и поэтому Триша будет руководить всем процессом игр», — разъяснил глава сообщества. «У кого-то есть возражения или, может, хотите представить другую кандидатуру на это место?» Тут же уточнил Мишель. «Но никто его уже не слушал, потому что началось массовое ликование и радость. Каждый пытался поздравить меня, обнять или крикнуть приятные слова». На какое-то мгновение мне даже показалось, что если бы я мало весела, меня бы подняли на руки и передавали по рукам в толпе, как на рок-концертах. Из-за нового статуса я совсем забыла о теме. Но как только перевела взгляд на друга, ощутила бескрайнее одобрение и теплоту. Он смотрел на меня с великой гордостью, как обычно смотрят на призеров Олимпиад или победителей соревнований». Без слов я поняла, что юноша счастлив за меня и рад находиться в этом месте, которое изначально не воспринял всерьез. Несколько дней назад родители позвонили мне, чтобы поделиться радостной новостью. Они завели домашнего питомца. Но они решили отличиться оригинальностью и не стали выбирать собаку или кошку. Или, на крайний случай, попугая, как я, а купили карликовую свинку. А история имени еще прекраснее. Родители назвали ее «Тиша». Вот так просто заменили большую свинку на маленькую, хоть и отрицали существующие параллели. «Что ты такое говоришь, милая? Мы никогда не сравнивали тебя с поросенком», возмущалась мама, когда я вновь заговорила о забавном сходстве. «Это произошло на подсознательном уровне», заявила я. Глупости все это, правда, тише? Видимо, обратилась мама к свинке и каким-то образом заставила ее хрюкнуть в знак подтверждения своих слов. Почему ты звонишь так рано? Что-то случилось? Наконец спросила я, потому что обычно мы разговаривали по телефону вечером. Нет, но у нас к тебе одна просьба. Присоединился к разговору папа. Они всегда использовали громкую связь. Тетя Дорис позвала нас сегодня на ужин. и нам не с кем оставить тишу. Можешь приехать и присмотреть за ней». «Да, конечно, я приеду после работы. Две свинки соберутся вместе», – усмехнулась я. «Прекрати эти глупые шутки, Триша», – серьезно попросил папа. «Хорошо. До встречи вечером», – сдалась я. На самом деле, мне не терпелось познакомиться с новым любимцем родителей. Я слышала, что свинки даже забавнее собак – И мне тоже хотелось потискать Тишу. Перед уходом родители чуть ли не полчаса давали мне указания, чем кормить Тишу, как с ней играть и во сколько пора укладывать ее спать. Будто они завели не домашнее животное, а родили мне сестричку. Я послушно выслушала все рекомендации и отправила, наконец, эту странную парочку в гости. «Тиша!» – позвала я мини-пига. А, видимо, она была крайне стеснительной, потому что ни разу не показалась с того момента, как я оказалась в доме. Однако мне, как представительница семейства толстячков, было известно, как привлечь внимание поросенка. Я подогрела ароматное варево на плите и налила его в миску животного. Как и предполагала, уже через несколько минут на кухне показался милый пятачок. У Тиши была белая шёрстка с черными пятнами. как у долматинца. Она очаровательно цокала по полу своими маленькими копытцами, а когда кушала, громко чавкала и хрюкала. Но это делало ее еще более милой. «Знаешь, я завидую тебе», обратилась я к свинке. «Даже если ты растолстеешь, все будут тобой восхищаться, а у людей все по-другому. Мы немного поиграли, оказывается, мини-пиги любят резвиться, как щенки. В конце концов, мы устали», И устроились на диване перед плазмой. И отчесала тише пузика. Она похрюкивала от удовольствия. И, даю слово, улыбалась. Вдруг в дверь позвонили. Я даже вздрогнула от неожиданности, потому что никого не ждала, у родителей были ключи. Осторожно подошла и посмотрела в глазок. На крыльце стояла Луиза. «Какие хитрецы у меня родители!» «Видимо, решили не предупреждать о визите кузины». чтобы меня не спугнуть. В голове сразу родилась мысль быстро побежать, выключить свет и притаиться, притворившись, что дома никого нет. Однако Луиза выглядела какой-то взъерошенной и подавленной, что я поспешила открыть дверь, решив, что что-то случилось. «Триша?» – удивилась девушка. «Видимо, ее визит носит внезапный характер. И это вовсе не проделки моих родителей». «Да, представь себе». Буркнула я, вновь воспылав неприязнью к кузине. «Не знала, что ты будешь здесь. Твои родители дома? Они не отвечали на мои звонки». Пролепетала Луиза, выглядела она правдой, неважно. «Нет, они ушли в гости. Что ты хотела?» «Ничего срочного, забудь. Я лучше пойду», — сказала девушка и сразу же развернулась. «Чертик на моем плече радовался ее уходу и что опасность быстро миновала». но ангел призывал быть милосерднее остановить кузину и спросить что у нее случилось из огромной дозы умиления на тишу сегодня я была очень доброй и ангелу удалось уговорить меня совершить благое дело постой окликнула я луизу хочешь зайти познакомишься с тишей кто это твоя новая девушка поддела сестра но без привычной язвительной интонации Не угадала. Коротко ответила я и раскрыла дверь шире, приглашая девушку войти. Луи держалась сдержанно. Хоть тише удалось вызвать и у нее улыбку. Чтобы разговор протекал свободнее, я отыскала в родительских запасах бутылку бренди и разлила ее по бокалам. Для закуски нарезала сыр и фрукты. И это все? Никаких чипсов и пиццы? Поразилась кузина. Если хочешь, можем заказать. «Но я теперь вечером много не ем». «Да, я заметила, что ты похудела», — сказала Луиза, и это был первый ее комплимент в мою сторону за всю жизнь. Чем больше бренди оказывалось внутри нас, тем более откровенными мы становились. Я даже рассказала о своих отношениях с Крисом. А когда пришла очередь Луизы делиться подробностями личной жизни, она, наконец, озвучила страшную правду». «Клиффорд поднимает на меня руку», – призналась девушка. Она рассказала, что не восприняла это всерьез, когда мужчина ударил ее по лицу во время одной из ссор. Эмоции били через край, и Луиза решила закрыть на это глаза. Но подобное стало повторяться. А сегодня Клиффорд перешел все границы. Он не только ударил ее, но и начал душить. Поделившись самым сокровенным, кузина начала плакать, и я села рядом с ней, чтобы обнять. «Ты, наверное, думаешь, так мне и надо», — сквозь слезы проговорила Луиза. «Конечно нет, ни одна девушка не заслуживает такого обращения», — заявила я. «Если бы он просто вылил на тебя напиток, я бы еще поняла». Кузина тихонько засмеялась, вспомнив, как я провернула с ней этот трюк в баре. Тогда мне показалось, что наши отношения наладились, пока Луиза не рассказала, что была инициатором издевок надо мной в лагере. Потом мы опять перестали общаться до этого момента. Судьба снова дарила нам шанс стать ближе. Жаль, что такой печальный. Мы уже почти опустошили бутылку бренди и начали танцевать, как в дверь позвонили. На лице Луизы сразу же появился испуг, а я, как мышка, подошла к двери, чтобы посмотреть, кто пришел. «Это Клиффорд», – прошептала я, вернувшись к сестре. «О боже!» Он проследил за мной. Девушка закрыла рот руками, и ее затрясло от страха. Мерзавец начал громко стучать в дверь, одновременно не убирая пальца со звонка. На весь дом разносились оглушающие звуки. Даже Тиша почувствовала неладное и стала ходить из стороны в сторону, цокая копытцами. «Открывай, стерва! Я знаю, что ты там!» орал Клиффорд из -за входной двери, которая уже ходила ходуном из-за его агрессивных ударов. «Нужно позвонить в полицию», – заявила я. «Пока они едут, он нас уже убьет», – паниковала Луиза. «Тогда мы должны бежать», – предложила я новый вариант. С этим, кажется, кузина согласилась. Я взяла подмышку Тишу, и мы вышли на улицу через задний вход. Там стоял папин старенький пикап, который он планировал подарить мне». Никогда бы не подумала, что впервые сяду за руль при таких обстоятельствах. Пока я разбиралась с ключами, Клиффорд нас услышал и побежал к нам. Луиза юркнула на переднее пассажирское сиденье, тишей на руках и кричала, чтобы я поторапливалась. Я тоже быстро заняла водительское кресло и, задрожав в руках, еле завела автомобиль. Мы тронулись, когда бывший жених Луизы был уже совсем близко. Из-за адреналина и страха мне было сложно сразу же овладеть управлением. По инерции я мотнула руль в сторону и нечаянно задела боковой частью машины Клиффорда, и он упал на землю. «Получил, поддонок! – закричала Луиза в окно. В зеркале заднего вида я увидела, что мужчина поднялся на ноги, значит, я его не убила. Сердце бешено стучало, внутри все пульсировало от огромной дозы адреналина. Автомобиль набирал все большую скорость, и мы неслись, будто преступницы с места ограбления. Тише, негромко повизгивала от непонимания, что происходит. «Не беспокойся, малышка!» – убаюкивала ее Луиза. «Надеюсь, The Runways тебя успокоит». И кузина включил громче радио, из которого доносилась песня названной группы. «В этот момент во мне зародилась надежда на дружбу с сестрой, ведь у нас оказался похожим музыкальный вкус». Я уверенно держала курс на мой дом. Руки вождения не прошли даром. Сегодня они буквально нас спасли. Мы благополучно добрались до места назначения, к счастью, не вызвав интереса ни одного дорожного патруля. Возможно, все дело было втише. Она стала нашим талисманом.